Глава четвёртая. Я прислушалась к собственным ощущениям. Никакой опасности не исходило от двери, потому смело подошла и открыла. И чего спрашивается, так испугалась. А вообще, всё это странно. Вроде утро, а темень такая, будто глубокая ночь. А ведь я помню, когда выходила, предрассветные сумерки уже окрасились в яркие оттенки. А тут Словно я в другую реальность попала. Хотя, скорее всего, так и есть. Ведь даже ни ветерка не слышно, ни пения птиц. Такая тишина, что оторпь берёт. С этой стороны от калитки полная темнота. Попыталась создать светлячок, но он не получился. Здесь что-то глушит магию. Я чувствую энергетический клубок справа. Иди туда, попытаемся на месте разобраться. просветила Велора. Не сомневаясь ни капли, шагнула в ту сторону. За мной летел горосавер. Интересно, он в такой темноте сможет хоть что-то увидеть. Ага, я даже почувствовала то, о чём говорила соседка по телу. Действительно, фон странный, немного холодный, но не враждебный. Склонилась и на ощупь нашла круглую вещицу. похожую на амулет с секретом. Знаю, брать в руки незнакомые предметы смерти подобно, но я не чувствовала от него опасности. В темноте сложно разобраться, пришлось исследовать находку пальцами, пока не отыскала скрытый механизм. Нажала, и в следующее мгновение тема стала исчезать. И не просто исчезать, а она словно стекала с холста, заменяясь на привычный глазу пейзаж Когда она окончательно рассеялась, я увидела пролесок и всего одну тропинку. По ней и пошла. Она всё равно была в единственном варианте. Вокруг густые кустарники и деревья, заблудиться мне не грозило. Зато уже метров через 10 появилась лучевая развилка. Намико остановилась, задумавшись, какую из трёх тропинок выбрать. Глянула на правую. Меня охватило зноб. Волосы зашевелились, словно от ужаса. Нет, туда мне точно не надо. Прямо? Моя интуиция осталась безучастна. А вот стоило остановиться налевой, как внутри всё запело. Такое ощущение уже было, когда нам предстояло войти в пещеру с источником. Все сомнения отпали. Я смело двинулась по левой тропе. Вышла к скале, возвышающейся над морем. Вокруг неё летали драконы. Там же в вышине заметила и Аехора, даже засмотрелась, чешуйчатые не просто летали, они словно исполняли танец, красивый и завораживающий. Сама не заметила, как оказалось близко. Теперь приходилось задирать голову. Меня заметили. Ты справилась, прекрасная, нашла священную купель зарождения жизни. Передо мной опустился мудрейший. А что это за купель? уточнила, так как ничего о ней не знала. В книгах об этом не писали. Кладки с яйцами именно здесь наши самки откладывают яйца, из которых потом появляются детёныши. Купель подпитывается божественной магией, от того надёжно защищена. Хочешь увидеть поближе? Разве можно отказаться от такого предложения? Моё искреннее восхищение порадовало мудрейшего. Он подставил крыло, по которому я быстро взобралась на спину. Я замерла от восторга, как только мы оказались сверху. Оказывается, глядя на скалу с земли, кажется, что это кусок горы нависает над пропастью. На самом деле, теперь я видела огромную каменную люльку, окутанную сиянием, а в ней Порядка 2-х или 3-х десятков яиц. Не удержалась, заметьте, в кое-где тёмные полоски. Уже привычная выпростала руку и направила на зарождающееся проклятие свой свет. Кто мог добраться и сюда? Кому помешали малыши? Вышло излишне эмоционально, знаю, но мне даже представлять не хотелось, что стало бы с яйцами. Доберись до них, проклятие разложения. тому, кто вознамерился избавиться от Амертара, Зария ещё молчит, но недолго осталось. Совсем скоро все её тайны и секреты станут нам известны, в голосе рычащие нотки. И тут я вспомнила, что не давало мне покоя. А брат его, владычество. С ним побеседовали, в это место, уверенно, мало кто имеет доступ, а уж взобраться наверх без крыльев невозможно. проявила чудеса дедукции. Он исчез. И как ты и правильно сказала, сюда можно добраться только на крыльях. А Ехор тяжко вздохнул. И я его понимала. Сложно представить, чтобы дракон, пусть и с человеческой ипостасью, вредил своим же, не пожалев даже детёнышей, что для чешуйчатых вообще священно. Подожди. Ну а вроде как Володикова объяснила, что он не причастен. Вспомнила вчерашние события. Мудрейший покачал головой. Он ведь смотрел поверхностно, не углубляясь в детали. Может, так оказаться, что именно второй брат, возжелавший корону, решил затеять интригу, пусть и скрытно, из подваль. Играя на эмоциях и слабостях той же Зарии, он просто подталкивал её к тому, что она должна сделать. И ведь не подкопаешься, Он сможет сказать, что всего лишь опасался, вот и поделился своими сомнениями с женой брата. Кто же знал, что она такая суволочь и повернёт опасения против драконов. Да, ты прав. У него есть все шансы выкрутиться, если не найдётся доказательств. Но почему его до сих пор не нашли? Наверняка узнал про арест Зарии и поторопился избежать гнева чешуйчатых. Он умён. Дождётся, пока всё уляжется, чтобы потом выдвинуть свою версию. Его обязательно найдут, но на это уйдёт время. Он, скорее всего, зарылся в самую глубокую нору, готовясь к сольному выступлению. А тебе пора возвращаться. Почти все уже собрались возле священного дерева. О, здесь и такое есть? А почему я о нём не знала? удивилась, пытаясь вспомнить. Где оно вообще может находиться? Я ведь обошла сад, но ничего подобного не обнаружила. Вот сейчас и узнаешь. Дракон повернул ко мне голову и подмигнул. Смотрелось немного непривычно, но я не смогла сдержать улыбку. Летели долго, но опустились на цветущем пятачке около огромного дуба, листья которого светились, а по коре бежали вверх и вниз. Живые ниточки, похожие на сосуды, зрелище и пугающее, и завораживающее одновременно. Вот и последняя участница. Тепло улыбнулась Амелина. Стоило нескольким ведьмам презрительно скривиться и фактически распрощаться со мной. Последняя, значит, проиграла, как драконьница добавила. И единственная, кто правильно справилась с сегодняшним испытанием, Аехор Отпусти уже участницу, потребовала у мудрейшего, так как он не торопился подставлять крыло. Мне показалось, он вообще собирался взлетать. У троих на пальцах приготовлены сюрпризы, ещё двое плетут нечто мощное и неприятное. Сама образумишь, или это сделаю я? Но не обещаю, что оставлю их в живых, грозно рыкнул Аехор. Ведьмы вздрогнули. Я скотилась по крылу, погладила тёплую, приятную чешую того, кто стал другом, после чего смелыя улыбка обернулась к ведьмам. Не советую. На мне отражающий щит. Все ваши гадости вернутся к вам в тройном размере. Так что рекомендую подумать. Хотите ли вы мучиться от собственных проклятий? Над головой одобрительно зашуршали ветви священного дерева. Несколько корешков В спеленале трёх участниц и выставились с небольшого участка земли, где мы сейчас стояли. Остальные притихли. Амелина строго глянула на девчонок. Итак, подведём итоги. С испытанием справилась одна. На пути за лаastупили трое, они выбыли. Ещё двое замечены в подлостях по отношению к другим участницам. Итог. Вас осталось пятеро. Одной дали шанс Сейчас испытания становятся сложнее, а правила строже. Кто окажется замечен в противоправных действиях, будет исключён без разговоров и объяснений. Это понятно? Мы все разом закивали. Расправительница удовлетворённо усмехнулась. Кивком указала на дерево и предложила каждой подойти ближе и приложить к нему ладони. Первая отправилась Ильса, минута, другая И девушка с равнодушным видом отходит в сторону. За ней робко шагнула к дубу курносая блондинка. Тихая и неприметная, она практически ни с кем не общалась, как и я. Ей понадобилось меньше времени, всего около минуты, но по лицу сложно понять, довольна она осталась или нет. Из остальных ведьм только Дархана проявила эмоцию, когда отходила от священного дерева. Лёгкая улыбка промелькнула и исчезла. И наступила моя очередь. Как только ладонь коснулась тёплой и совсем не шершавой коры, мой свет попытался прорваться наружу. Авела внутри меня благоговейно застонала. "Чего это она? Объяснить мне взялся голос из дерева. Смертные слишком подвержены любой божественной силе". От того так реагируют. Ты другая, сама богиня. Тебе не дано ощутить мою силу. Более того, это я отчётливо чувствую твою и купаюсь в ней. Удачи в отборе, прекрасная. Ты обязательно победишь. Я верю в это. От души поблагодарив духа священного древа, интуитивно влила в него немного своей силы. заставив живые ниточки бежать быстрее, после чего, слегка склонив голову, отправилась обратно к участницам. Сегодня каждая из вас получила особенный подарок. Цените его и берегите. А сейчас вас ждёт завтрак. А после, кто пожелает, может спуститься к озеру. Там будет казнь вашей владычицы, заметила распорядительница. Как только мы все собрались около неё, она исчезла, а мы отправились в столовую. Девчонки воодушевлённо обсуждали своё общение с деревом, только я молчала. "Велара, о чём тебя одарило дерево?" поинтересовалась блондинка, хитро поглядывая на меня. Я пожала плечами. Стойкостью духа вырвалось прежде, чем я сама сообразила, что говорю. Но и правду я не могла им поведать. Не стану же я распространяться, что сама одарила священную реликвию драконов. Ого, как интересно. И как оно наперебой загоманили ведьмочки. Честно, ещё сама толком не поняла, ответила и выдавила из себя улыбку. А как так получилось, что ты одна выбрала правильный путь? Надоумил кто? Не сдержала издёвки Ильса. Я глянула на неё с ихитством. воспользовалась своим ударом. От правой тропинки меня охватил ужас, прямая оставила равнодушной, а вот левая заставила радоваться, как тогда перед пещерой с источниками. Не стала скрывать правду. Ты хочешь сказать? Действовала не наугад? Удивилась вполне искренне Арена. Нет, конечно. Наугад я бы пошла прямо, а так дар подсказал, куда именно надо свернуть. Девушки, мы здесь как раз для того, чтобы показать свой дар, а не умение логически мыслить. Подумайте об этом. А сейчас не мешало бы поторопиться, пока нас не заждались. Не люблю опаздывать. А что хоть обнаружила, заинтересовалась Дархана. Купель драконов. Она потрясающая. А, а Ехор ещё и позволил полюбоваться на неё сверху. Завораживающее зрелище. Не стало ничего скрывать. Мне бы уточнить, что они нашли, но хотелось подумать в тишине. От меня отстали. К тому же, мы уже входили в столовую, где сразу стало не до разговоров. Есть хотелось жутко. Зато потом все немного сникли. Девочки, кто знает, что случилось с владычицей? За простую провинность не казнят, шёпотом спросила Дархана. Вы пойдёте смотреть? Зябка повела плечами на арена. Обязательно, расправила плечи Ильса. Заодно и узнаем, чем провенилась Зария. Мне тоже интересно. К тому же, теперь его владычество абсолютно свободен. Наверняка станет подыскивать себе новую супругу. Кто о чём? Едва слышно буркнула блондинка. Вряд ли он после своей супруги посмотрит хоть на одну девушку. Ему ещё отойти надо от её преступлений. Рядом должна быть та, которая утешит. Не пожелала сдаваться Ильса, а у меня внутренности перевернулись, в узел завязались и не желали развязываться. Хотелось хорошенько встряхнуть эту девицу и проклясть, чтобы не тянула руки к чужим мужчинам. От осознания собственных мыслей похолодело. Ой, это не мои. Зачем мне ещё один мужик, если у меня Арнис есть? Точно. Велора, всё время забываю, что с каждым днём наши мысли и желания стали сильно перекликаться. Как хорошо, что мой любимый такой понятливый. Другой бы уже давно от ревности рыхнулся. Да и мне самой не по себе испытывать интерес сразу к двоим. Мой ветон, как сказали бы аристократы, трудом дождавшись, пока остальные закончат завтрак, поспешила к себе, чтобы переодеться и забрать Синиара. Малыш уже нетерпеливо ходил по кровати, поглядывая на дверь. Не успела я войти, как он мгновенно бросился на меня. Наконец-то. Я уж думал, ты снова про меня забыла. Рассказывай, что там было? Как ты справилась? Засыпал меня вопросами. Пока переодевалась в платье, обстоятельно рассказала ему об испытании, о собственных ощущениях, поделилась восхищением откупели драконов. Непременноло поведать ей о намерениях ведьм в отношении Амертара. Кто-то ревнует, захихикал малыш. Не переживай. Наш владыка не неопытный юнец, поверь. Он теперь этих ведьм будет обходить десятой дорогой. Утешил. Спасибо тебе. Не забыл? Я ведь тоже ведьма, буркнула с лёгкой обидой. На что получила уже искренний безудержный хохот. Велька. Ну ты и дурында, честная драконовская. Неужели сама не замечаешь, как он на тебя смотрит? И к кому прятаться пришёл? А это что означает? Что окончательно насупилась, полностью утратив способность рационально мыслить, что ты ему нравишься, а он уже выбрал для себя подходящую девушку. Осталось дело за малым. Лукавство в глазах питомца заставило напрячься. Ну, договаривай. Что там осталось? Кажется, думать я совсем разучилась. Вот что значит затуманенные любовью мозги. Ох, вель, тяжко иногда с тобой. Вздохнув, малыш ещё и глаза закатил, но всё же продолжил. А осталось немного немало всего лишь разделить вас обеих. Вот тогда всё и решится. Пока прекрасная ты с Армисом, Амертар не может ни на что претендовать. Но не забывай, в драконьей ипостаси он прекрасно может слышать не только мысли, но и ваши общения между собой. Я покраснела. Теперь стало понятно, каким образом владыка услышал в восторге Велры. Он же тогда как раз перекинулся. Для него не составило труда не только услышать нашу беседу, но и уловить истинные эмоции моей соседки по телу. Всё, я готова. Пошли на казнь. Отчиталась, а потом с сожалением поведала: "Я же понятия не имею, когда мы разделимся. Не в моей компетенции это провернуть. А владыка может устать ждать. Вон сколько вокруг него ведм крутится. Эй, выше нос! Наш амертар не ветреный юнец. Я тебе уже говорил, Сколько надо, столько и подождёт, строго заметил Синиар. Пришлось поверить ему на слово и покинуть комнату. В коридоре никого не оказалось. Неужели остальные участницы уже сбежали? Так быстро? Ну и ладно, сама дойду. Питомeц поможет отыскать нужное место. И мы отправились к озеру. На первом этаже пришлось затормозить. Мне показалось, или я услышала шёпот? Прислушалась. Кто-то из девушек общается по переговорнику, мысленно поведал Синиар. Это я и сама уже поняла. Посмотрим, кто там вдруг кто из ведьми затеял очередную гадость, предложила и уже собралась юркнуть в закуток, но по лестнице сбежала на рена. О, ты уже переоделась? Пойдём вместе? Я не помню, где это озеро находится, предложила ведьмочка. Мне ничего не оставалось, как кивнуть. С сожалением, посмотрев на закуток, где висела тишина, двинулась к двери. Ничего страшного не случится, если и мы подловим её в другой момент, а пока не хотелось бы давать спутнице повод для лишних разговоров. Она мне не подруга, чтобы говорить по душам. Да и вряд ли ими станем. Тут все борются за весьма выгодное место. А значит, пойдут по головам, лишь бы получить желаемое. Вёл нас синиар. Хвостом указывал направление и ничего не говорил, только исскоса поглядывал на арену. Создалось ощущение, будто она находится где-то далеко отсюда, настолько отсутствующий вид у неё был. Вопросов задавать не стало. Пожелает сама расскажет. Нет, в душу лезть не собираюсь. Велра А ты думала о том, куда отправишься после отбора, если не выиграешь? Всё же она первой нарушила тишину. Пока нет, но думаю, останусь в столице. Мы смогли неплохо заработать, открою свою лавку, чтобы в ней можно было оборудовать и спальню, а дальше видно будет. Я ведь отличный зельевар. Пусть звёзд с неба и не придётся хватать, но на хлеб и молоко всяко заработаю, поделилась своими мыслями, хотя на самом деле Тейни всё же мечтала остаться во дворце. А ты чем займёшься? Уеду в Горхарь. Там, говорят, с ведьмами напережонка. Сперва маги всех выкосили, а сейчас не знают, как снова улучшить демографию с нашим даром. Я слышала, там платят так, что через год можно даже титул купить, особнячок и слуг. А мне очень хочется пожить так, как все эти снобы, аристократы. Мне всё же в болотах прозябать. Её идея мне понравилась. Импонировало другое. Она была уверена, что не выиграет, иначе бы не стало преждевременно узнавать о прибыльных местах работы. Мне бы тоже не мешало, но пока голова забита другим. А поступить, как Ильса, не хочешь? Она вон нацелилась сразу во владычицы, решила осторожно прощупать почву. искренний и задорный смех девушки сперва обескуражил, но она пояснила: "Она-то, может, и нацелилась, да только ещё не поняла. У неё нет шансов. Даже все её привороты не подействуют, так как сердце нашего владыки прочно занято. Кем? Не спрашивай, я не знаю. Просто вижу, какая там бронь стоит и пылает", выдала тоном заговорщика собеседница. Мои глаза широко распахнулись. Бронь полыхает? Да о чём? Признаться, её слова удивили. Ну, дар у меня такой. Я вижу, когда образуется связь. Раньше были феи любви, а сейчас вот ведьмы любви. Никто не знает об этой моей особенности, а я стараюсь не афишировать, так как многие путают понятия. Видеть связь и помочь образоваться. Потому и скрываю от всех. Ну я точно никому ничего говорить не собираюсь, бросила непринуждённо и тут же уточнила. А почему тебе не видно, с кем у Амерта связь? Такое со мной впервые. Ну, понимаешь, его нить тянется будто в кокон. Я и след отследить не могу, всё скрыто. Иначе сама бы уже осадила Ильсу. Но ведь если сказать полуправду, она не поверит. Так что пусть и дальше строит свои воздушные замки. Мы засмеялись. На душе стало легко и радостно. Я даже подумала, что в других обстоятельствах мы могли бы подружиться, а сейчас уже и смысла нет, ведь совсем скоро отбор закончится, и мы разъедемся в разные стороны. Гул и гомон заставил замедлить шаг. Ого, сколько тут народу собралось. Мне даже перехотелось подходить ближе. Драконы Их аура давила, угнетала, заставляла дыхание сбиваться. Когда их 2-3, это не так ощущается, но здесь собралось порядка сотни, и все возмущены, разъярены. Как успела услышать, каждый хотел разорвать лично Зарею за то, что она сделала. Ведь дети для драконов священны, а тут какая-то ведьма на них позарилась. Больше всего, конечно, рывались лично уничтожить ведьму те, чьё потомство она успела уничтожить. Я-то думала, она специализировалась только на тех, кто не имеет человеческого облика, а оказалось, досталась всем. Велара, я с тобой побуду, ко мне подскочил Ларвин. Юный принц зло поглядывал на бывшую мачеху. Конечно, да и нам не помешает поддержка, подмигнула парню. Он кивнул, Приосанился. Знаешь, я тут подумала, начала Велра, заставив меня нервничать. Когда говорят таким тоном, ничего хорошего в итоге ждать не приходится. Не знаю, но если ты мне расскажешь, то будем вместе знать, о чём таком ты себе надумала. Старалась говорить беззаботно, хотя и чувствовала угнетённое состояние своей соседки. А ведь Амертар испытывает интерес к тебе. Они ко мне. Мы разные совершенно. И не факт, что на меня он вообще посмотрит. И столько боли в голосе, что я едва не выругалась вслух. "А ну прекрати себя накручивать", рявкнула мысленно. "Впервые он познакомился именно с тобой. Драконов в первый раз спасла именно ты, а не я. Моя душа появилась позже, скорее всего, чтобы не дать тебе уйти из этого мира". Так что, прекращай себя накручивать. Вон, Нарена сказала, что сердце дракона занято. Уверена, именно тобой, ведь он знает, что у меня есть Армис. Начинается, прошептал рядом со мной Ларвин. Нам пришлось прервать нашу увлекательную беседу. Я во все глаза уставилась на небольшой клочок песка, где в кругу стояла Зария. Она смотрела на всех безумным взглядом. Неужели ещё до сих пор не пришла в себя после ментального сканирования? Ан нет, пришла. Ненавижу. Как же я вас всех ненавижу. Вас надо стереть с лица земли, чтобы вы одним своим существованием не отравляли воздух. Сколько потетики! Вперёд вышел дракон в длинной мантии. На его голове капюшон. Лицо в морщинках. Мне даже страшно представить, сколько ему лет. Ух, мудрейший и великий, прошептал рядом со мной принц, заметив мой вопросительный взгляд, пояснил. Это Гардрет, самый древний дракон. Он и сам не помнит, сколько ему лет. Что-то около 2000. Он давно живёт в священной долине среди гор. Никто не знает, где она находится. то, что он ради казни спустился к нам, о многом говорит. Я с трепетом уставилась на древнейшего. Для своего возраста он весьма бодренько двигался, а когда заговорил, я непроизвольно втянула голову в плечи. Настолько мощным оказался его голос. Он словно давил, всемы каждому сообщая о величии древнего. Соотечественники, сегодня мы собрались здесь По весьма скорбному поводу ведьма, так и не ставшая одной из нас, посмела покуситься на святое. За это она приговаривается к смертной казни. Но быстрая смерть слишком лёгкое наказание для той, кто уничтожил отёнышей. Посему она приговаривается к длительной и болезненной смерти. Зелье Разрушение. Многие ахнули. Я же пока не понимала, в чём ужас. И снова на помощь пришёл Ларвин, заметив, что я в недоумении. Зелье разрушения медленно разъедает внутренние органы, заставляя приговорённого мучиться жуткой болью. Противоядия нет, агония длится месяцами. После принятия жертва даже самоубиться уже не сможет. Так как компоненты, входящие в состав, не позволяют умирать, они залечивают любые внешние ранения, тогда как наносят существенный урон внутренним органам. Меня передёрнуло от отвращения, но как бы страшно ни было, я прекрасно понимала: Зария это заслужила, и мне её нисколько не было жалко. В воздухе за спиной ведьмы повисла Арелия. Она пристально наблюдала за своей убийцей, и пусть древний ни слова не сказал, о прошлых прегрешениях бывшей владычицы, призрак радовался наказанию. Потом её взгляд остановился на мне. Я знаю, ты могла бы подарить сносное существование, но я не хочу. Не смогу смотреть на Амертара, ведь его сердце принадлежит другой. Для меня это пытка, поэтому Прощай. Пусть твоя жизнь будет яркой и безоблачной. Сделай его счастливым, раздалось в голове. Настоящая Велара обязательно сделает, пообещала, нисколько не сомневаясь в сказанном. Я просто знала, что так и будет. Виной тому пророческий дар или божественный, сложно сказать, но я верила в то, о чём говорила. Спасибо тебе за последнюю возможность поговорить с любимым. Скажи ему, что я с лёгким сердцем ушла в чертоги Мараны. Здесь меня больше ничего не держит. Я даже ответить ничего не успела. Девушка сперва засветилась, потом начала таять. От неё осталась искорка, но и та, взметнувшись ввысь, погасла. Арелия ушла. Больше её действительно здесь ничего не держало. Моё внимание снова переключилось на ведьму. Осознав сказанное, Зария тут же попыталась перегрызть себе вены, но ей не позволили. Силой влили в неё мутноватую жидкость. После чего Древний взмахнул рукой: "Приковать её к скале. Пусть мучается не только от выпитого, но и от солнца, от ветра, дождя. Она должна осознать то, что натворила". Увести Зария осыпала всех проклятиями, извивалась, как хлеще змеи, вырывалась, но все попытки сбежать или вырваться оказались тщетны. Как только она в сопровождении двух драконов исчезла из виду, все стали расходиться. К нам подошли Армис и Амертар. Последняя бросила взгляд на сына, кивнул ему. "Как ты?" уточнил любимый Приобнимая за плечи и прижимая к себе под древнивым взглядом владыки. Нормально. Его высочество любезно согласился поддержать нас морально. Одним было всё-таки жутковато, выдало, хитроглянув на своего мужчину. Он усмехнулся, прекрасно поняв, что я хотела сказать. Да, мне импонировал юный принц. Я пыталась таким способом придать ему значимости. Так как за время, проведённое во дворце, поняла, его мало кто воспринимает всерьёз. Он и сам начал сторониться всех. Видимо, и тут Зари я постаралась. Амертар, услышав мои слова, с благодарностью углянул в мою сторону. А вот Ларвин приосанился, с видом победителя посмотрел на отца. Он явно ожидал его одобрения. И ведь получил. Молодец, сын. Я в тебе не сомневался. Ещё и по плечу похлопал. Лицо парня тут же засияло. Похвала порадовала и повысила его самооценку. Ваше владычество, Арелия ушла. Она пожелала вам счастья с той, кого выбрало ваше сердце. Сочла нужным отчитаться. Надеюсь, в следующей жизни ей повезёт встретить достойного мужчину. С лёгкой грустью произнёс владыка. Ни к кому конкретно не обращаясь, я просто кивнула. Меня так и подмывало уточнить, кого он видит своей избранницей, но я сдержала собственное любопытство. "Куда ты сейчас?" уточнил любимый. "Наверное, пойду к Аихору. Вдруг он согласится со мной полетать. Мне необходимы положительные эмоции после сегодняшнего". Поведала о своих планах. Ларвин мгновенно оживился. Меня возьмёшь с собой? Я бы тоже не отказался. Да и должен же тебя кто-то охранять. Мужчины засмеялись, а я с радостью согласилась. Глянула на Нарену. Она наверняка подумала, что я ей ей предлагаю составить компанию, потому что слишком ретиво мотнула головой. Я, пожалуй, схожу в библиотеку, почитаю что-нибудь лёгкое. Надо нервы успокоить. Приятного полёта. избежала, пока её не начали уговаривать. "Что ж, мне же лучше. Не люблю больших компаний". Но прежде чем уйти, спросила: "А ты чем заниматься думаешь? У нас ещё куча дел. Надо попытаться найти Вархуса", задумчиво протянул мужчина. "Это кто? И зачем его искать?" не совсем поняла я. "Мой брат, он тоже замешан. Правда, я пока не знаю, как именно в воспоминании Зарии он присутствовал, но отчётких установок ей не давал. Поэтому мне хочется поговорить с ним, узнать, насколько он погряз в интригах и попытке переворота, пояснил владыка. Больше вопросов задавать не стало. Мы с его высочеством двинулись к загонам, по пути нам попалась Ильса. Сперва сделала вид, будто не заметила меня. Но, угледев моего спутника, тут же преобразилась. Вместо надменной и кичливой девицы сейчас перед нами предстала сама радушность. Как тут не восхититься? Ваше высочество, не желаете составить мне компанию? Я решилась на осмотр, ведь когда я выиграю отбор, будет не до этого, но боюсь одна потеряюсь, а с вами мне ничего не страшно, запела ведьма. Хм. С чего такая уверенность в победе? ехидно уточнила Я. С того, что этот вопрос почти решён, осталось последнее испытание, на котором как раз и выявится самое достойное, задрав нос повыше, отчеканила Ильса. И снова взгляд из-под полуопущенных ресниц на принца. Так как ваше высочество составите компанию вашей будущей мачехе? Нам необходимо получше познакомиться. Не стоит тешить себя пустыми надеждами. В голосе Ларвина прорезались жёсткие нотки. У моего отца уже была одна алчная ведьма. Другую рядом с собой он не потерпит. И нет. Поищите кого другого. У меня другие намерения. Что ж, потом пеняйте на себя. Я предлагала мирно договориться. Вы отказались. Поэтому я сделаю так, чтобы вас отправили куда подальше. Мне не нужен рядом дракон, который в любой момент готов меня разорвать, беспечно отозвалась девушка. Её наглость и излишняя самоуверенность ввергали в ступор. Она или сумасшедшая, или излишне амбициозная, или успела сотворить гадость, раз в её голосе ни капли сомнения. Но подумать об этом мы не успели. Позади раздалось: "Осторожнее со словами, они могут обернуться против вас". И столько льда в тоне, что мне захотелось повести плечами. А вот Ильсу это нисколько не смутило. "Амертар, я вас искала", пропела нахалка, бросившись к владыке. Он мгновенно выставил ладонь перед собой так, что ведьма ткнулась в прозрачную стену и тут же с обидой надула губы. "Что-то я не помню, чтобы давал вам разрешение обращаться ко мне по имени". Зрачок мужчины изменился. Ещё и чешуя появилась на лице и шее. Не стоит забывать, где вы находитесь. Ещё одна такая вольность, и мы с вами попрощаемся. Слова дракона Ильсе очень не понравились. В её глазах мелькнуло недоумение. Ага, значит, успела-таки какую-то гадость сотворить, а сейчас не понимает, почему не сработало. Хорошо ваше владычество. Прошу прощения. Сама кротость Надеюсь, вы сможете уделить мне несколько минут вашего драгоценного времени. Мне необходимо с вами поговорить. Говорите. От сына и сеирины Велры у меня секретов нет, небрежно махнул рукой правитель. И льса аж позеленела от злости. Я бы предпочла обойтись без лишних ушей и глаз. Какая упёртая, видит, что проиграла, но сдаваться не желает. А я нет. Всего хорошего. пожелал дракон и ещё. Пока ведьма глупо хлопала глазами и злилась, мы с Ларвином тоже предпочли поскорее сбежать, прекрасно понимая, что весь свой гнев она обрушит на нас. Возле загона нас уже ждал Аехор. Интересно, у него тоже дар предвидения? Иначе как он узнал, что мы пожалуем с просьбой. Никакого дара нет. Всего лишь владыка послал мысленный посыл о вашим желании полетать. Мне и самому хочется развеяться после увиденного. Подобные казни всегда негативно действуют на нас. Пусть и зарея и тварь отменная, но приговаривать кого-то всегда сложно, поделился своими переживаниями мудрейший. Да, так и есть. Слишком сложно всё это. Душа требует полёта, чтобы ветер в лицо, пьянящая свобода и лёгкость полёта, закивала я. Принц молча согласился со мной. После встречи с Ильсей его настроение окончательно упало. Я сама не заметила, как взяла парня за руку, пытаясь его поддержать. Вроде получилось. На его лице возникла робкая улыбка. Ну вот, совсем другое дело. Забирайтесь, времени у нас полно. найдём, как потратить его с пользой. Надеюсь, вы не против пропустить обед. На всякий случай уточнил. Мы тут же выдали синхронный положительный ответ. А потом мы полетели. На этот раз Аехор решил показать нам то же место, но с другой стороны. Там преобладали сады. Думаю, мудрейший сделал это намеренно. Раз мы останемся без обеда, так хоть фруктами подпитаемся. А потом мы потеряли счёт времени. Ризвились, догоняли бабочек. Я сплела венок из чудесных цветов и надела на голову парня, нарекая его своим рыцарем. Да-да, сказками о драконах, рыцарях и невинных девах зачитывались многие от мало до велика. Я тоже пару таких историй читала. Оттого сейчас мы с Ларвином и веселились. Я нарекла его рыцарем-драконом. Такого в сказках ещё не было, видимо, никто не додумался совместить. Даже аехор включился в наше безумие. Затея поднять настроение себе и мудрейшему отлично удалась. От количества хайяров, оранжевых сочных плодов с питательным соком внутри, уже болел живот не только у меня, но и у Ларвина. Даже синиар лежал на траве лапами кверху. От ягод верники салатовых, продолговатой формы, сладких и с лёгкой кислинкой. Наши языки напоминали лягушачьи. Впрочем, не только языки отливали зелёнкой. Пальцы тоже имели похожий цвет. Мы даже мудрейшего умудрились накормить, и теперь на его чешуе тоже мерцали салатовые пятна. А мой питомец вообще, казалось, поменял цвет чешуи на более яркий. Таких веселящихся и довольных Нас и обнаружил Амитар. Сперва он не понял причины нашего веселья. Мы с принцем переглянулись, потом широко улыбнулись и показали языки. Вот тут-то владыка не сдержался, расхохотался. Мы и ему предложили верники, но он благополучно отказался, сообщив, что ему ещё сегодня на совет, нигоже правителю предстать с зелёным языком. Вдруг кто заметит Но он пообещал, что в следующий раз обязательно выберется с нами и отведает сладких ягод. А ты чего прилетел? Случилось что? Вдруг всполошился Ларвин. Нет, ничего не случилось. А вот вы забыли о времени. Скоро ужин. Я попросил Амелину поскорее закончить с испытаниями. Ведьмы во дворце после казни Зарии слишком распоясались, решив массово меня утешить, сказал и скривился. Я ему посочувствовала. Вон, одна Ильса чего стоит. А ещё хотел поговорить с тобой. Идёмте, поговорим, легко согласилась, непроизвольно взяв мужчину под руку. Ларвин, Синиар и Аехор тут же отвернулись, но я успела заметить их довольные морски. Мы отошли к водопаду. Амертар молчал, и я не торопила, чувствуя, как внутри меня Велара подобралась и уже изнывала от нетерпения. Если бы могла, я бы на время передала управление телом ей, но сколько ни пыталась, у меня не получилось. Велара, для тебя наверняка не секрет, что я испытываю, начал мужчина. Я улыбнулась, погладила его по руке. Не секрет, но только для меня. Велара уже извилась вся. Мои доводы до неё не доходят. Она волнуется, что ваши чувства предназначены не ей, а мне. Но ведь это не так. спросила и пытливо посмотрела на правителя. Не так. Вы с ней разные, хоть и в одном теле. Но мне в душу запала именно та девушка, которая без раздумий бросилась спасать драконов. А ведь тогда я был под сильнейшими зельями, и то смог ощутить всплеск интереса впервые за 12 лет. Это дорогого стоит. Скорее всего, именно поэтому и осознал, что со мной явно происходит нечто ненормальное, произнёс Амертар. Ваши чувства взаимны. Велара даже надеяться не смела на подобный исход. Она собиралась мучиться влюблённостью, скрывая свои чувства. Вы ведь тогда ещё были женаты, пояснила и получила ментальный пинок. Хватит раскрывать мои секреты, прошептала соседка по телу. Ну уж нет. Лучше я их раскрою, чем вы оба станете ещё долго ходить вокруг да около, категорично заявила ей. И вообще, не мешай. Я тут с вахой решила поработать. Скажите, а вы как-нибудь сможете меняться? Мне бы очень хотелось увидеть прежнюю велру, спросил владыка. Вот тут я развела руки в стороны. Увы, это не в моей компетенции. Я и сама много раз пыталась передать контроль над телом настоящей хозяйке, но у меня ничего не вышло, призналась с сожалением. Но она ведь всё видит и чувствует. Вопрос прозвучал подозрительно, но я машинально кивнула, подтвердив его догадки. А в следующее мгновение меня поцеловали. Ух, что это был за поцелуй? Жаркий, напористый, вызывающий ускоренное сердцебиение. Вела внутри меня готова была упасть в обморок, если бы могла. Мы целовались до тех пор, пока у меня не закружилась голова и перестало хватать дыхания. Пришлось отстраняться. Амертар улыбался, да и я не могла остаться равнодушной. Вернее, не я, настоящая хозяйка тела. Это было изумительно. Но давайте всё же подождём, пока я освобожу это тело, а то чувствую себя странно. призналась, коснувшись губ. Понимаю, Армис хитро ухмыльнулся правитель. Я подтвердила кивком его предположение. Он мне многое рассказал. Могу только посочувствовать. Сложно, наверное, испытывать и свои, и чужие чувства. Очень сложно. А отгородиться не получается, вздохнула и тут же впила пристальный взгляд в собеседника. Амертар Я очень надеюсь, что ваши намерения не стоят, махнул рукой правитель, не давая мне договорить. Мне бы совесть не позволила предлагать любимой роль любовницы, только законной супругой. Меня это устраивает, согласилась довольно улыбаясь. Кажется, вел равно внутри меня уже в обмороке. Но делать предложение вы будете ей самой, не через меня. Договорились. Я и сам хотел об этом же сказать, заметил собеседник и не удержался, ещё раз поцеловал. Да, было приятно, кружилась голова, но как бы я ни плавилась в его руках, пришлось оторваться. Умом понимаю, все эти объятия и поцелуи предназначены для настоящей Велры. У меня есть Армис, но сердце изнывало, будто я изменяю любимому. К моему удивлению, дракон прекрасно понял моё смятение, отпустил, хоть и с сожалением, а потом и вовсе вернул к нашим спутникам. "Пора на ужин", резюмировал и, обернувшись драконом, первым взлетел в небо. Мы за ним. Ларвин ни слова не сказал, но на его губах блуждала мечтательная улыбка. Синиар впервые остался на руках принца, изредка касаясь меня хвостом, а Ехор и вовсе сделал вид, что всё в порядке вещей. Но я ощущала всеобщую радость. Напрочь забыв о способности драконов слышать чужие мысли, Велара больше не могла сдерживаться. Она взахлёб делилась впечатлением от потрясающего поцелуя, от сильных рук мужчины, от его изумительных глаз. Она так увлеклась, что ничего не замечала вокруг. А вот я прекрасно уловила удовольствие на морде чёрного дракона. Значит, он всё прекрасно слышал, в чём я нисколько не сомневалась. Успели мы вовремя. Правда, на переодевание времени уже не осталось. Я прямо так вбежала в столовую, и, естественно, Ильса не преминула ехидно заметить: "Ты словно из-под мужика сбежала. А как же Армис? Он уже тебя видел? А ты не переживай." Меня на всех хватит. А Армис, у меня золото, а не мужчина. Я тоже умею быть езвительной. Девчонки молчали, только улыбнулись, опустив голову. Амелина и не подумала скрывать радость. Ильса, тебе вроде говорили, что зависть плохое чувство. Она ещё никого до добра не довела, спокойно поведала драконница, пока я занимала своё место. Зависть? Ну что вы? Я всего лишь сочувствую хорошему человеку, не ту ведьму он выбрал. Намучится бедолага с рогами ходить, пропела девушка. Я хихикнула. А ты за нас не беспокойся, мы сами разберёмся. К тому же, я всего на миг выдержала паузу, а потом шёпотом заговорщица поведала: "Откуда тебе знать о его пристрастиях? Вдруг он, как и я, любит в постели разнообразие?" Ильса в шоке распахнула глаза. Остальные уже не скрываясь, смеялись в голос, прекрасно осознавая, что я говорю не всерьёз. В этот момент слуги внесли тарелки. Я перестала обращать внимание на злобную ведьму. Голод дал о себе знать. Постепенно смешки затихли. Слышались только лёгкие позвякивания приборов о тарелки. Одна Ильса кидала на меня злобные взгляды. вероятно, пытаясь осознать, насколько я была серьёзна в своих предположениях, а потом стало не до неё. После окончания ужина Амелина предупредила: "В вас осталось всего пятеро. Его владычество пожелал поскорее закончить отбор, а это значит, что передышки не будет. Следующее испытание вас ожидает уже завтра на рассвете. Советую хорошенько выспаться, чтобы приступить с новыми силами. Хорошего вечера". Она ушла, а мы ещё остались. Нарена поинтересовалась, с чего у меня язык зелёный, а мой питомец и вовсе изменил цвет. Я не стала скрывать, что мы объелись ягод верники. Как думаете, что нас ожидает завтра? подала голос блондинка. Да какая уже разница? У меня ощущение, что его владычество уже определился с ведьмой, потому и торопится закончить отбор, заметила Дархана. Естественно. Я же вам говорила уже, а вы мне не верили. Тут же самодовольно влезла Ильса. Я уже и кабинет себе подобрала рядом с владыкой. Не пройдёт и года, как я стану следующей владычицей. Мечтай, пока есть такая возможность, усмехнулась Нарена. Я спать. Всем приятной ночи. Следом за ней вскочила и я. Оставаться в компании с самоуверенной ведьмы совершенно не хотелось, и я поторопилась к себе. Вовремя в комнате меня ожидал Армис, и я тут же радостно упархнула в его объятие. Правду скрывать не стала, рассказала о нашем разговоре с Амертаром, о поцелуях и его предложении. Прижимаясь к груди любимого, вздохнула: "Когда всё это закончится? Не только мы с тобой мучаемся. Вон Велрос с драконом тоже с ума сходят. Мы хотя бы целоваться можем, а им и этого не дано". Завтра последнее испытание. После него наверняка многое изменится. Отозвался любимый, а потом стало не до слов. Мы целовались как сумасшедшие. Тело ныло, требовало большего, но этого мы позволить себе не могли. Синиарsбежал к Ларвину, сообщив, что появится утром. Какой он у меня понятливый. Мой мужчина утешал как мог, а потом и вовсе заявил, когда всё это закончится, Я тебя неделю из постели не выпущу. Я и сама буду рада, отозвалась Тая под ласками своего божества. А потом мы вместе уснули. И так приятно было ощущать себя в надёжных руках, что утром и просыпаться не хотелось, а пришлось. Когда в дверь постучали, Армис первым поднялся, собрал свою одежду и ушёл порталом, пожелав мне удачи на испытании и не забыв поцеловать Выходила я с прекрасным настроением. Сегодня ничто не способно было мне его испортить. На улице собрались ведьмочки вместе с драконницей. Нас повели к уже знакомому озеру. Погода с утра не очень радовала. Поднялся ветер, так и наровящий забраться под юбку. Я пожалела, что не накинула наверх жакет. Но возвращаться поздно. Пришлось идти в чём есть. Все обхватили себя за плечи, пытаясь согреться. Только Амелине всё нипочём. Она шла в лёгком платье без рукавов, не чувствуя холода. Я даже позавидовала. Вот бы и мне так. Вроде есть сила огня в теле, а согреться не получается. Надо будет расспросить драконицу, в чём секрет. Ну а это после испытания. К тому же, мы пришли. Вода в озере потемнела. Сверху плавали будто маслянистые чёрные пятна. На них и указала женщина. Вам предстоит найти причину и устранить. Сейчас каждую из вас я разобью на участки. Времени у вас 2 часа. Кто не справится с задачей, выбывает. И да, это не последнее испытание. Последнее тоже будет сегодня, но не сразу. Удачи. А сейчас распределение. Нас расставили вдоль берега на расстоянии 20 шагов друг от друга. Помимо этого, каждую участницу отгородили стеной, чтобы ни одна не видела, чем занята конкурентка. Весьма оригинально. Мне нравился такой подход, но стоило остаться в одиночестве, как принялась за дело, решив не тратить время зря. Итак, сперва надо понять, что это за кляксы. На проклятие не похоже, на разлитое зелье тоже. сосредоточилась, пытаясь призвать дар. Сперва ничего не получалось, все мои попытки оканчивались крахом. И когда я совсем сникла, пришло оно. Видение перед глазами предстал амулет, поросший мхом и тиной, зарытый в иле на дне озера. Но его можно позвать, или правильнее будет призвать, распахнув глаза протянула руку и отчеканила слова, возникшие в видении: "Фризора, таймер". Пары минут томительного ожидания, и мне в ладонь вылетает та самая вещица, которую показали картинки. Теперь предстояло понять, что делать дальше. Опасности от необычного артефакта я не чувствовала, потому смело взяла его в руки, очистила от тины и мха, вытряхнула песок. перешла на ведьминский взгляд. Тут-то и заметила тёмные нити, идущие от амулета к воде. Получается, мне надо всего лишь дезактивировать эту штуку, чтобы исчезли и последствия его воздействия. В голове сама собой возникла инструкция, и я ей последовала. Сперва направила на артефакт свою тьму, закутав его в кокон. После прожгла светом, смешав его с тьмой. Нити исчезли. Вещица в моих руках задрожала, загудела, а потом я с удивлением наблюдала, как маслянистые пятна сами собой истончаются, превращаются в тонкие ниточки и втягиваются в вещицу в моих руках. От радости я готова была танцевать. А потом осмотрела озеро. Из того, что увидела, остальные тоже неплохо справились. Во всяком случае тёмных пятен больше не наблюдалось. Но угол зрения охватывал только два участка. Остальное скрывалось за стеной. Не знаю почему, но мне хотелось, чтобы Нарена и Дархана прошли дальше. К блондинке я так и не поняла, как относиться. Мы с ней редко общались. Пересекались и вообще за время отбора я так и не спросила её имени. Наверное, это не столь важно. Когда время истекло, за мной пришла Амелина. Осмотрела участок, довольно кивнула и уточнила. То же силу применяла. Ну да, воспользовалась пророчеством и достала артефакт, который лежал на дне озера. Он же и являлся причиной загрязнения. Правда, я так и не поняла, что это такое. На проклятие не похоже. Да и от тёмных пятен ничем не веет. Объясните, попросила, так как хотелось всё довести до конца и удовлетворить любопытство. Женщина улыбнулась. Ничего смертельного. Это артефакт иллюзии. То, что вы видели, на самом деле не совсем настоящее, пояснила драконница. На самом деле на воде плавали драконьи чешуйки, а артефакт преобразовал их в чёрные пятна. Как занимательно. А девушки справились? спросила с нетерпением, ожидая ответа. Идём к остальным. Там всё и узнаешь, усмехнулась распорядительница. Мне ничего не оставалось, как последовать за ней. Стена исчезла, и теперь я могла увидеть, что один участок всё же остался с пятнами. Значит, кто-то не справился. Мне очень хотелось надеяться, что это Ильса. Но ум понимала: это проныра весь где пролезет и не с моим счастьем от неё избавится. Так и оказалось. Стоило появиться перед остальными участницами, как в глаза бросилась довольная ухмылка той, о ком я только что подумала. Значит, она справилась. И что самое удивительное, в её руках я заметила такой же амулет, как у меня. Задумалась. За всё время отбора у неё ни разу не наблюдалось пророческийского дара, а без него понять, что перед нами иллюзия, невозможно. Получается, ей подсказали. Но кто, вероятно, к таким же выводам пришла и Амелина, вон как пристально рассматривает ведьму. Понять бы ещё, что она ищет. К тому же, можно посмотреть Горсоверы. И тут, вторя моим мыслям, драконница строго обратилась к Нахалке. Серина, Ильса, зачем вы отключали Горсовер? Вы на 2 минуты исчезли из поля зрения. Чем вы занимались? Я? Да вы что? Ничем таким я не занималась. Видимо, мой дар оказался настолько силён, что вырубил следилку. Не моя в том вина. И взгляд такой невинный, не знала бы её, точно поверила. Мы же всё равно узнаем, отчеканила дракониница, после чего перевела взгляд на Нарену. Весьма похвально, как вы выкрутились, использовать дар, чтобы очистить иллюзию, а потом собрать полезный ингредиент. только истинная ведьма на такое способна. Но у вас получилось, как и у Серины Дарханы. А вот с вами, Милора, мы вынуждены расстаться. Вам не удалось справиться с задачей. Девушка кивнула, а я едва не хихикнула. Узнала имя только в конце отбора, да и то при прощании. Но тут же возникла другая мысль. Если нас осталось четверо, то это ещё не конец. Ведь в финал должны выйти только двое. Потом вспомнила, что говорилось ещё об одном испытании. Видимо, оно и покажет, кто на что способен. Как ни странно, но блондинка не расстроилась. Не удивлюсь, если она намеренно провалила задание, чтобы поскорее покинуть дворец. Вон как улыбается. Зато для нас ещё ничего не закончилось. Теперь вас ожидает завтрак, а после него всех жду В изумрудной гостиной нам с вами предстоит о многом поговорить, прозвучало угрожающе. Несколько ведьми поёжились. Все прекрасно понимали, что распорядительница злится из-за Ильсы, пытаясь понять, кто мог ей подсказать про артефакт. Но всё равно стало не по себе. Зато виногница хоть бы что, вон сияет как медная монета и кажется окончательно уверена в своей победе. Драконица ушла вперёд, а мы медленно брели следом. Выбывшую уже увели. Нас осталось всего четверо. Ведьмочки поглядывали одна на другую, видимо, пытаясь понять, чего от кого ждать. Молчание нарушила Ильса. Велора, а как ты нашла артефакт? Почему из нас ты единственная, кроме меня, выбрала то, что было необходимо? Тебе подсказывали, да? Не суди всех по себе. В отличие от некоторых, я воспользовалась пророческим даром. А вот кто тебе подсказал? Интересно всем. Не поделишься? Интересно. Чем ты лучше меня? Я тоже воспользовалась даром. Задрала носк вверх ведьма. Ага. И поэтому отключала горсоверх. Ехидно уточнила, не став особо зацикливаться на этом. Ничего я не отключала. Он сам вырубился. Говорю же, скорее всего, от всплеска моего дара. рыкнула девчонка. Её явно бесило недоверие окружающих. Но все мы прекрасно знали, что она лжёт. Вывести бы её на чистую воду, но никто не знал, как это сделать. Ну-ну, так и утешай себя. А мы останемся при своём мнении, закончила, оставляя последнее слово за собой. Никто и не подумал спорить. Более того, девчонки со мной согласились. Вон каким взглядом одарили Ильсу, А потом мы ускорили шаг и через несколько минут уже входили в столовую. Завтрак нам подали обильный. Неудивительно, сколько пришлось побегать, нервов потрепать. Потом все молча ели, думая каждая о своём. Что-то мне подсказывало, каждая пыталась оттянуть момент разговора. Не знаю почему, но были у меня некоторые догадки, что сегодня решится наша судьба. Ладно, надо идти. вздохнула Дархана. Она же первая встала из-за стола, мы следом. Я никакого страха не испытывала. Даже если сейчас нам скажут, что все свободны, я по этому поводу не переживала. Единственное, не понимала, почему до сих пор настоящая Велара не получила обратно своего тела. В изумрудной гостиной нас ждали не только Арелия, Но и владыка Сармисом, они дождались, пока мы устроимся на своих местах, после чего драконница достала перстень с алым камнем и положила на стол. Вас осталось четверо, и пусть одна из вас повела себя нечестно, сейчас всё решится. Больше схитрить не получится. Слегка насмешливый взгляд на Ильсу. Та надо отдать ей должное, промолчала А драконьница продолжила: "Как я и говорила, это последнее испытание". Девушки напряглись. Они не отрываясь наблюдали за присутствующими, на лицах волнение пополам со страхом. А потом Нарена расслабилась. Она ведь и сама хотела уйти и отправиться в другое королевство. Вот и предоставился случай. Дархану выдавали трясущиеся руки. Внешне она оставалась спокойной, Но её пальцы подрагивали, а в глазах ожидания пополам с предвкушением. И только Ильса, как всегда, излишне уверена в себе и своей победе. Мой взгляд остановился на мужчинах. Оба ободряюще подмигнули, и я расслабилась. Что же за испытание нас ждёт? Голос Дархана дрогнул, но ждать оказалось невыносимо. Арелия усмехнулась краем губ. Итак, Сейчас мы узнаем, насколько пророческий дар у каждой из вас силён. По одной подходите к перстню и пытаетесь узнать, где находится его владелец. Начали? Ильса подскочила первой. Она схватила украшение и прикрыв глаза, начала что-то шептать. Яедваньи хихикнула. Заклинание поиска? Серьёзно? Неужели решила, что самая умная? Наверняка таким способом уже и сам Амертар давно испробовал украшения, и явно оно ничего не дало. Раз решили привлечь ведьм. Вижу горы, пещера, север, монотонно произнесла ведьмочка, открыв глаза и довольно уставившись на мужчин. Присаживайтесь. Следующее, поторопила Амелина. В итоге все видели горы, Кто пещеру, кто долину, одна назвала запад, вторая восток. Мне показалось, они говорили наугад. Настала моя очередь. Я уже, как и остальные, собиралась взять перстень в руки, как на меня накатил ужас. Быстро одёрнув от украшения ладони, тут же спрятала их за спину. Я не возьму это, прошептала, чувствуя, как дрожит голос. На меня накатила паника, горло сжалось спазмом, перекрывая доступ кислорода. Около меня мгновенно оказался Армис. "Ди, что случилось? Ты же видела, все касались и ничего", попытался убедить меня мужчина, но я затрясла головой и, не успев ничего сказать, словно провалилась в видение. Огромный океан, посредине небольшой живописный островок. плодовые деревья и кустарники. Уютный домик, где на крыльце сидел раздосадованный мужчина, чем-то неуловимо напоминающий Амертара. В его руке кристалл. Он с кем-то общался. Я присмотрелась. В шаре отобразилось лицо Ильсы. Серьёзно? Получается, она прекрасно знала, где находится тот, кого все ищут. Но попыталась увести всех в другую сторону, ведь сам островок располагался на юге. Зато теперь многое становится понятно. Вот кто тогда скрывался, ведьма явно делилась подробностями происходящего. Иначе как бы тот узнал о поиске, а потом и о казни Зари. Изведение меня вышвырнуло. Я хватала воздух, словно долгое время находилась под водой. Зато когда пришла в себя, первым делом спросила у ведьмочки: "Что он тебе пообещал? Власть, деньги, работу во дворце? Что ты несёшь?" Вскочила на ноги девчонка. А до меня вдруг дошло. Картинка сложилась. А я-то всё никак не могла понять, почему на отбор пригласили совсем юных ведьмочек, среди которых ни одной действительно опытной. Оказывается, Тут постарался твой сообщник, чтобы на фоне остальных ты, долгое время практикующая чёрную магию, смогла достойно победить. Вот почему ты его не только покрываешь, но и сообщаешь обо всём, что происходит во дворце. Именно он тебе помог на последнем испытании, сообщив об артефакте иллюзий. Он же подсказал, как его достать. У тебя нет и никогда не было пророческого дара. Постапам Зари решила пойти и утопить империю в крови вместе со своим любовником. Не получится. Отправишься вслед за бывшей владычицей. Я даже не удержалась и ткнула в неё пальцем обвинительным жестом, повернувшись к мужчинам выдала: "Он на юге, на островке среди океана, красивом и живописном. Рядом больше ничего нет. Он единственный на много миль вокруг". Ах ты дрянь, бросилась ко мне Ильса. Никто ничего не успел сообразить, как она выпустила смертельное проклятие. Оно обогнало Арниса, вставшего на пути, чтобы защитить меня, и врезалось в моё тело. Амертар не стал церемониться. Частичная трансформация и огонь пожирает ведьму, не причиняя никому больше вреда. От неё остался только дух, повисший в воздухе. И пока ещё непонимающий, что произошло. Остальные ведьмы сидели, как зачарованные, и наблюдали за происходящим. Ко мне бросились уже оба мужчины. Каждый стремился помочь и поддержать. "Велра, постарайся выжечь своим светом проклятие", застонал Армис. А Мирта, оказавшись рядом, взял меня за руку и попытался влить свою силу. Но становилось только хуже. Я едва заметно мотнула головой, останавливая его действие. "Ану, разошлись", рявкнула появившаяся в воздухе очень красивая женщина. "Марана, богиня смерти", выдохнули потрясённо девушки. И только смелый дракон заступил дорогу и воспротивился. "Не отдам, она моя. Да никто её у тебя не забирает", по-доброму улыбнулась гостья. Глянул она на Армиса. Твоя воинственность, убери его. Я всего лишь заберу Динару. Моей племяннице пора двигаться дальше. От её слов все застыли. Армис взял за локоть Амертара и что-то ему шипнул. Тот неохотя отступил. Амарана склонилась надо мной, протянула руку. Динара, девочка моя, пора выходить. Ты заберёшь с собой проклятие. На тебя оно не подействует, а юные ведьмочки только хуже сделаешь. Я сама не поняла, как покинула тело и тут же согнулась под тяжестью нахлынувших воспоминаний. Я всё вспомнила. За спиной расправились крылья. Присутствующие ахнули. Девчонки и вовсе рассматривали меня во все глаза, до конца не веря в происходящее. Даже призрак Ильсы не смог смолчать. Так всё это время в теле этой недалёкой была богиня, теперь понятно, как она дошла до финала. А ну, циц. С тобой у меня будет особый разговор, прикрикнула на неё Марана. Армис мгновенно оказался рядом со мной. Нежно глядя мне в глаза, А амертар наконец подхватил на руки свою Вилру. Она доверчиво прижалась к нему. В этот момент распахнулась дверь, и в неё вбежали Ларвин с Синиаром. Да так и застыли на пороге. Питомец сперва бросился ко мне на руки, урча от удовольствия, но потом с сожалением заметил: "Как жаль с тобой расставаться, прекрасная. Мне будет тебя не хватать. Мне тебя тоже, но увы, забрать тебя с собой я не смогу". Береги Велру. У неё поистине великая судьба. Попросила, и малыш важно кивнул, перебираясь уже на руки ведьмочки. Она же во все глаза рассматривала меня и прислушивалась к себе. Я не смогла удержаться и просветила её. Как ты и просила, я оставила тебе некоторые знания. Они помогут в жизни. А ещё ты станешь самой великой пророчицей. всех тысячелетий. Сейчас я благославляю вас на крепкий союз. Может, когда-нибудь мы с Армисом зайдём в этот мир. Повернулась к девочкам, до сих пор находящимся в ступоре. Взмахнула крылом, благославляя и их. Не удержалась, сперва подошла к Нарене и поведала: "Твоя задумка увенчается успехом, но прими мой совет. Выходи замуж за третьего мужчину, который предложит брак, как бы соблазнительны ни оказались первые два, и тогда обретёшь безграничное счастье и богатство. Дархана, я повернулась ко второй ведьмочке. Тебя ждёт долгий путь, но советую остаться в империи, тогда и ты найдёшь своё счастье. Оно недалеко и уже поджидает тебя. Не бойся открывать новое и смотреть на мир широко открытыми глазами. А ты уходишь, остаться не сможешь, подал голос Ларвин. Он тоже подошёл ближе, с восторгом рассматривая мои крылья. Я не удержалась, обняла парня, погладила по голове и поцеловала в лоб, наделяя его частицей своей божественной силы. Не могу. Я прохожу ряд испытаний. из которых даже половины пока не осилила, но обязательно когда-нибудь загляну в гости. А ты береги мачеху, помоги ей заботиться о двух братьях и сестре, подмигнула, заставив парня открыть рот от потрясения. Да, я видела будущее всех, кто находился в гостиной, и знала, что совсем скоро Главного зачинщика переворота поймают, но не казнят, а лишат силы и крыльев, изгнав из клана и из империи. Что с ним станет дальше, меня не интересовало. А вот судьба Велры очень даже. Поэтому я просмотрела её жизнь на долгие годы вперёд. Из этой пары станет прекрасная чета владык. Они возвысят империю до невиданных высот. И проживут долгую и очень счастливую жизнь. Ведьмы тоже получат капельку удачи. Каждая из них отыщет собственное счастье и навсегда запомнит этот отбор. А ещё я не могла не улыбнуться. Совсем скоро Амертар прикажет отстроить храм богине мудрости и любви, то есть мне. Не знаю, поможет ли мне это в следующей жизни, но буду надеяться на лучшее. Не надо плакать, я тепло улыбнулась, заметив слёзы. Потом уточнила у Мараны: "У меня ещё есть время. Хочу попрощаться с Аехором. Этот вопрос не ко мне. Но если тебя пока не уносит в неведомые дали, значит, успеешь". Пожала плечами та. Я открыла окно, и мы вместе с моим любимым вылетели на улицу, взявшись за руки. Мудрейший уже нас ждал. Прекрасная, ты удивительная. Последний полёт каждый на своих крыльях, уточнил он. Мы синхронно кивнули, а потом взмыли в небо. К нам присоединился и Амертар с вельрой на спине. С этого мгновения только он решил показывать ей небо. Я не могла за них не нарадоваться. А вот Аехор грустил. Он не желал расставаться, и я его понимала. Сама успела прикипеть к этому дракону. Спустя несколько мгновений к нам присоединился ещё один дракончик. Ларвин обратился: "Теперь не только я застыла в воздухе, восхищённо разглядывая тёмно-серого дракона с фиолетовыми вспышками. Его отец тоже гордо взирал на сына. Марана наблюдала за нами, поддерживая призрак Ильсы на поводке. чувствую развлечься родственнице с этой ведьмой но мне на халку нисколько не было жаль мы парили в небе радуясь последней возможности побыть и вместе а потом я ощутила как вокруг меня слишком стремительно собираются потоки воздуха арнис что происходит крикнула и мгновенно оказалась в его объятиях он тут же приник к моим губам даря спокойствие и убирая тревогу Тебе пора, любимая, но я найду тебя снова. Ты только жди. Это было последнее, что я услышала. А потом тёмная воронка затянула в свои сети, унося в следующую жизнь. Эпилог. Мы не можем оставить ей память прошлого носителя, иначе не получится задуманное. Девица-воровка, расхитительница гробниц. Для неё нет ничего святого. К тому же, её манеры оставляют желать лучшего. Доннёсся до меня визгливый голос. Но как она тогда сможет пройти выбранный для неё путь? Совсем без памяти сложно, возразил второй, более спокойный. Вспомните её самое первое перерождение. Там тоже она была без памяти и ничего выжила. Снова первый, но уже без визгливых ноток. Я тоже считаю, что незачем ей давать память воровки. К тому же, сейчас ей будет сложновато, так как собственные воспоминания полностью заблокировать не в наших силах. Имея храмы в трёх мирах и паству в несколько тысяч народа, Динара стала намного сильнее и могущественнее, поэтому боюсь, к последней жизни она и вовсе останется при всех воспоминаниях. Но сейчас разговор о воровке. Я тоже считаю, что их надо убрать, иначе наша девочка испытает когнитивный диссонанс. Они слишком разные: добрая и светлая Динара против алчной и злобной Тионы. Решено. Полностью блокируем память. Всё, хватит её мариновать в подпространстве. Выпускайте, заметил третий, слишком спокойный и рассудительный голос. А потом меня понесло. Но слова этих трёх до сих пор стояли в ушах. Кто они? Хранители круга справедливости? И почему я ни разу не слышала о подобном? Как бы мне ни хотелось узнать ответ на этот вопрос, но перед глазами будто выключили свет, а следом и моё сознание. Что ж, здравствуй следующая жизнь. До свидания, все прошлые. Я обязательно навещу тех в чьих телах побывала. Но это всё потом. А пока следующее испытание. Продолжение следует. Текст читала Татьяна Виноградова.